Глава 6. Утром, перед отъездом, девушки зашли к Грегу. У него на столе стояла большая плетёная корзина фруктов. «Отпускаю вас на два дня, так как понимаю, что за один день вы не справитесь. Мы решили поднять расценку на вашу работу. У меня по 10 заказов в день, а один клиент настаивает, чтобы Лера танцевала перед ним после обеда и ужина». Так как у нас высокопоставленные клиенты, отказать мы им не можем. Поэтому решили испугать их ценой на ваше выступление. Желающих стало ещё больше. Да, кстати, по приезду мы решили заключить с Лерой полноценный годовой контракт. Все места в пансионате распроданы до сезона дождей. Ждём вашего возвращения. Поедете на служебной машине. Будьте предельно осторожны. Лера, ты взяла с собой своё кольцо? Не расставайся с ним, это Панама. «Да, я взяла с собой кольцо. Спасибо, Грэг, за заботу. Я рада, что со мной заключат годовой контракт. Мне здесь нравится». «Да, фрукты, Лера, тебе передавал новый жилец. Гость пансионата просил, чтобы ты по приезду танцевала для него. Он был на пляже во время вечеринки и искренне восхищался твоим искусством танца. Вернётесь? Мы с вами обсудим этот вопрос». «Нет, Грэг, я больше не буду танцевать перед одинокими постояльцами. Сколько бы они пансионату не заплатили». Можете не заключать со мной контракт, но это моё осмысленное окончательное решение. Одно дело — помочь семейной паре разобраться в их собственных проблемах, и совсем другое — танцевать перед одиноким проблемным мужчиной. Я говорю «нет». Вернёшься, мы с тобой ещё раз этот вопрос обсудим. Я не буду настаивать, решать только тебе. Ты хорошо работаешь. Руководство пансионата считает, что мы сделали правильный выбор. Счастливого пути. Мы ехали на служебной машине вчетвером. Сэм вёл машину, а мы с Таней замучили вопросами Алекса. Я спросила у него. «Мы едем к тебе на родину, а я абсолютно ничего не знаю о жизни коренного населения Панамы. Мне дали четыре часа на сборы, а по приезду я сразу включилась в работу пансионата. Расскажи, пожалуйста, как мне себя вести? Давай по дороге заедем в магазин, купим подарки детям, какие-то сувениры. Нельзя же с пустыми руками в гости приезжать». Ты права. Детям нашей деревни принято привозить конфеты. Деревня большая. Давайте вместе купим конфеты, самые вкусные. А остальным жителям привезем сувениры, продукты и что-то по мелочам. Расскажи нам, пожалуйста, как у вас проходят свадьбы, о чем-то необычном, из ваших национальных традиций. Лера, ты будешь шокирована. Мой народ — куна. Мы имеем полную автономию от властей Панамы. Живем на потрясающе красивых островах. Тропические фрукты и овощи у нас растут круглый год. Вся наша жизнь зависит от кокосов. Мы их даже используем, в некоторых случаях, как деньги. Ты правильно задала вопрос о сувенирах. У нас принято доверять первому впечатлению от человека. Если ты не понравилась, тебя никуда не пригласят. Просто не захотят тебя больше видеть. У нас настоящий матриархат. Муж ничего не купит без разрешения жены». Когда девочке исполняется 14 лет, она считается готовой стать женой и ей коротко подстригают волосы. Родители и близкие родственники выбирают ей жениха. У него должно быть своё транспортное средство, крепкое хозяйство и безупречное здоровье. Родители невесты называют имя того, кого выбрали в мужья-дочери, а жениху даётся право трижды убежать от нелюбимой невесты. Если родители, друзья, родственники не поймали его, то он свободен — Тогда называют имя другого жениха, но такого практически не бывает. Во время брачного ритуала жених четыре дня проходит испытания в доме невесты, а потом, став мужем, берёт фамилию жены и живёт в её семье. «Так ты что, возьмёшь мою фамилию?» «Алекс Веденский, из племени Куна. Звучит не очень», — засмеялась Таня. «Я не совсем Куна. Мой отец был испанцем. Он приехал в Панаму отдохнуть. Путешествуя, попал в нашу деревню и полюбил мою маму. Если бы такое случилось раньше, это был бы большой позор для семьи мамы. Детей от брака Куна с иностранцем убивали сразу после их рождения. Но сейчас всё изменилось. Хотя, как и раньше, не приветствуется. Когда мне исполнилось 10 лет, его лодка во время шторма перевернулась. Ни один рыбак не вернулся в деревню». «Мама после траура выбрала себе хорошего человека и вышла за него замуж. Он ко мне относится как к родному сыну. Сейчас моей матери 39 лет. У меня есть братья и сёстры от первого и второго брака матери. Таня останется на своей фамилии или возьмёт мою. Я буду уважать любое её решение». «А чем занимаются мужчины и женщины? Как вырастите детей?» — спросила я Алекса. Мужчины за несколько дней до родов жены перестаёт работать и постоянно находятся рядом с ней. Наши мужчины проходят роды вместе со своей женой. Вместе кричат, тужатся, учащённо дышат. Они так устают, что после родов несколько дней отдыхают, лёжа в гамаке. Работают мужчины на плантациях кокосовых орехов. Рыбачат, охотятся, заготавливают дрова и дерево для постройки домов. «Алекс, а как же тебе удалось получить хорошее образование, работу» «Доля мужчин-куна незавидная», — удивился Сэм. «Меня забрала в Испанию бабушка, мать отца. Там я получил среднее и высшее образование, знание трёх языков. Правда, наш шаман разрешила выделить деньги моей матери в качестве помощи на время проживания в Испании. Их нам не хватило, но они помогли нам с бабушкой справиться с финансовыми трудностями. Учёба в Испании была оплачена государством». «Мне так интересно тебя слушать. Я не представляла себе, что на Земле есть ещё такие удивительные места. Расскажи нам ещё о своём народе», — попросила я. «У нас рождается много альбиносов. К ним в племени относятся хорошо. Их называют «дети Луны». Считается, что они спасают Луну во время затмения от дракона, который пытается её проглотить. каждыи сто 150-й ребёнок куна — альбинос. Ученые считают, что нас всего 50 тысяч. Живем мы практически все в Сан-Блас. Идет большое родственное кровосмешение. Нами управляют вождь племени и шаман. Его выбирают за красивый голос. Все свои указы он должен спеть. Но управляет нами по-настоящему шаман-женщина. Она знает, как излечить человека и его душу. Всегда знает, какая будет погода. Она умеет общаться с духами, отгонять плохих и дружить с хорошими. Вождь следит за порядком, распределяет мужчин на общественные работы, разбирается в спорных вопросах и даёт разрешение на поездку в город торговать. Женщины одеваются очень ярко. Юбки из разноцветных бус, браслеты из таких же бусин на руках и ногах. Считается, что такое многоцветье является талисманом от плохого настроения. Наше племя является племенем воинов. Мужчины охотятся и рыбачат или где-то ещё работают. Всем хозяйством управляют женщины. У нас женщина ведёт по жизни мужчину, а он приносит в дом всё, чтобы ей легче было это делать. Сэм, останови, пожалуйста. В этом магазине мы найдём всё, что нам нужно. Из магазина мы вышли с огромными сумками. Мы поделили сумму покупок на четверых и со спокойной совестью зашли перекусить в придорожном кафе. Во время еды я спросила Алекса. «Скажи, пожалуйста, есть ли у вас на островах место силы?» Грек мне сказал, что мои способности больше, чем те, которыми я сейчас пользуюсь. Надо открыть закрытые чакры. Сделать это проще всего вместе силы. Поможешь мне? Постараюсь. Надо спросить разрешение у шамана. Потом они ехали на большом катере. Он привёз нас на остров, где жила семья Алекса. В деревне их встречали ярко, красочно одетые люди. Алери с Таней выделили отдельный дом, а мужчины пошли в дом родителей Алекса. Вечерело. Под большим навесом собралось много людей. Алекс раздал сувениры, познакомил их со своими родственниками и друзьями. Потом пришли девушки с барабаном и начали танцевать. От них исходила светлая, мощная энергия. Танец завораживал, и Лера пошла танцевать вместе с ними. Как-то незаметно она оказалась одна в центре круга из танцующих вокруг неё девушек — Удивительно, но здесь ей не понадобилось искать серебряную ниточку. Вокруг Леры закружил серебряный вихрь. Сейчас она танцевала его танец. Откуда-то издалека доносился звук барабана, но это уже не имело значения. Лера летела в своем танце высоко вверх. Неведомые ощущения наполняла Леру. Она танцевала сегодня с ветром, с последними лучами заходящего солнца, получая энергию жизни от всего, что окружало ее. Где-то очень высоко она услышала шепот. Женские голоса разговаривали между собой о Лере. Они спорили. Кто-то отстаивал право Леры на знания. Кто-то был категорически против. Неожиданно они поняли, что девушка их слышит. Ссоры сразу же прекратились. Они заговорили с ней. Голоса давно уже затихли. Девушка не слышит ритма барабана. Нет больше серебра вокруг нее. Она чувствует только пронизывающий все тело холод. Очнулась Лера от того, что на неё, лежащую на земле, выливает ведро воды. Вокруг девушки толпятся люди. Рядом с ней стоят Таня, Сэм и Алекс. Воду на Леру вылила странно одетая женщина, местный шаман. Она говорит Лере. «Вся наша земля — место силы. Я всё видела. Я была рядом с тобой. Вместе со всеми шаманами Куна, когда-то жившими в Сан-Блас и до этого. Ты теперь равноправная Куна. Ты теперь тоже шаман». Лера еще долго разговаривала с шаманом этой ночью. Позже они с Таней устроились спать в гамаках под москитной сеткой на открытой террасе гостевого дома. Живущая под крышей семья летучих мышей всю ночь не давала девушкам спать.